Люди облегченно вздохнули и с радостью вернулись к еде. Зверев снялся с стены один из светильников и пошел вперед, указывая дорогу, впервые приехавшему в гости князю Друдскому. В медлительном обозе, по зимнику, короткими длинными днями, от княжества до княжества, никак не меньше месяца утомительного пути. Уж, наверное, не ради того, чтобы подарки к Рождеству привезти. Юрий Семенович на такое испытание решился и не из любопытства, и не из желания навестить племянницу. Нужно побеседовать с гостем наедине, тогда, глядишь, все и откроется. Князя вышли на крыльцо, спустились к тихому и темному воску, замершему без лошадей и уже покрытому серверистой изморозью. Старик, тяжело переставляя валенки, обошел его кругом, достал длинный с переломом посередине ключ. Отпердверцу пропустил Андрея внутрь и, шагнув следом, опустил толстый, чуть не в ладонь, войлочный полог. «Здесь посвяти, Андрей Васильевич, свечу достану». Завозился он у темного резного шкафчика, повернулся, запалил от наследного светильника тонкую с мизинец свечу. Прошел из угла в угол, запаливая настенные канделябры. «Скромная комнатушка». Примерно три на шесть метров наполнилось светом. Друцкий дунул на ненужный больше огонек, покачал головой. Ты глянь, княже, хожу, и вправду хожу. Ох, тюю, не зря про тебя слухи бродят, что с черноконижием ты балуешь, и вчеродействуя никем не превзойден. Ведь и иноземные знахари меня лечить брались, и персидские лекари, и наши коновалы. что не помогало. А ты, вон, раз по коленям мазнул, до да немочи избежала. — Ерунда, пустяки! — отмахнулся Зверев. — Знаю я этих иноземцев. Только кровь умеют пускать, да мышь травить. Без яду надо надобья составил. Вот боль и отпустила. Князь Друцкий и не ведал, насколько был близок в своих подозрениях. Исполняя давнюю клятву, примерно каждую третью ночь вынужденного безделья, Зверев посвящал занятиям слютобором. Пусть на расстоянии через сон, но уроки все равно шли на пользу. Правда, и в реальности на древнего чародея он пять раз навестил. И тоже не без пользы. «Ну, коли мы в доме походном, — пропустил ответ мимо ушей князь друцкий так и законы здесь у нас походные». Он поднял крышку сундука. Выставил на столик из тонких реек два кубка, большой серебряный кувшин и накрыто крышкой блюда. Приподнял палец, спохватившись, пересек завешанную коврами комнату, открыл дверцу, украшенную львиными мордами буржуйки. — Славно! Угольки еще есть! Из ближней корзины он кинул в топку пять тонких поленьев, притворил створку, оглянулся на Зверева. — Неужели это печь? — Кажется. — притворно изумился Андрей. — Неужто из стали скована? — Из чугуна отлито. Пушкарями опытными, по карету. Придумал же сие я. Намучился за годы жаровнями-то, а тут как-то ночью вдруг и подумал, а чего мне печь малую, по примеру, больших не сделать? На самом деле князю Юрию Семеновичу было чем гордиться. Ведь железо в здешнем мире было столь дорого, штуковать из него печки было роскошью на уровне прикуривания от ассигнаций, почему даже императоры и ханы в походах или разводили в шатрах костры, или ставили в палатках жаровни. Додуматься отлить печь из чугуна – это был настоящий прорыв. Вот только зритель князю Друцкому попался не Для выходца из двадцать первого века Буржуйка казалась такой же дешевкой, как в обитателю XVI века шуба из горностая. И как грет, чтобы не показаться зазнавшимся невеждой, поинтересовался Андрей. Думаю, раз стенки тонкие, то ведь остывать должна быстро. Зато и согревается чуть не в минуту, — горячо парировал Юрий Семенович. — Коли углей много нагорит, так и без опаски в любой мороз греться можно. Не выпадут. Пожара не устроят, жарко, круглый день. Ну а прогорят, так за всегда еще подбросить можно. Об этом зверев как-то не подумал. По сравнению с жаровней, правда, ведь гениально. А что остывать быстро? Всегда можно использовать автозагрузку в виде дежурного холопа. И Андрей уже искренне восхитился. Великолепно, такую уже хочу. — А тебе-то зачем, Андрей Васильевич? Разлил вино конясь Друцкий и снял с блюда крышку, под которой оказалась уже нарезанная запеченная телятина. — Ты ведь сани за собой не потащишь, ты верхом поскачешь. — Эх, где она ныне, моя молодость? — Нечто так часто путешествовать приходится, Юрий Семенович. Зверев сел на сундук возле стола. «Да уж покатался последние годы, Андрей Васильевич!» Друзский опустился в накрыто накидкой из рыси кресла, поднял бокал. «За встречу! Да принесет она нам удачу!» «За встречу!» — кинул Зверев и пригубил кубок. Вино было терпким и совсем не сладким, похожим на испанское. В густой красноте трепетали отблески свечей. Я-то путешествую, — сделав пару глотков, оставил кубок гостя. А вот ты что-то дома засиделся, Андрей Васильевич? Откуда смирение такое в юные годы? Почему засиделся? — пожал плечами Зверев. В Москву мы с Полиной выезжаем, к отцу заглядывали, места святые на Валааме посетили. В Москве бывал, а ко двору царскому не явился ни разу. Ухватился за слова Андрея князь Друцкий. Сие есть неуважение великое. Мыслишь неведомо государю, Что ты милостями его брезгуешь. За содержанием денежным В разрядный приказ Ни разу не заглянул. Ладно, батюшка твой, Боярин Василий за тебя Серебро забирают. Однако же о Царю непременно доносят. И, видно, гнева Великокняжеского ищешь! Ссоры с помазанником божьим!» «Плевать!» — князь Сакульский опрокинул кубок и разом опустошил его почти наполовину. «Плевать я хотел и на гнев его, и на милости. Не появлюсь в гадюшнике этом ни на, за какие ковришки. Да что это за царь, который трон своим предателям и ворами окружает? Князь Скурбский!» Подонок и предатель, наляхов за деньги шпионит. На его место, не в воеводах русских. Сильвестр Садашевым в час болезни Иоанну изменили открыто. К Старицкому перебежали, крест ему на верность целовали, не на трон затащить пытались. Их что, повесили, утопили, голову трубили? Хрен хрена там лысого. Как сидели в царских писарях у трона, так и сидят. сам Старицкий и мамаша его, что золото боярам в Кремле раздавали и к серженью Иоанна звали. Где сейчас? На каторге. В монастыре? В ссылке? Фигушки. В свите царское не веселятся. Меня же, который заговор смертельный разрушил, Иоанну вместо благодарности в колдовстве обвинил. И ладно, сам взъерепенился». Так ведь он сына Дмитрия чар не позволил снять. Теперь сын его умер, царица наверняка хворая, отравители и изменники в любимчиках ходят, а все мы, кто в смертный миг на помощь к нему примчались, к чертям собачьим разогнанные. Да пропади он пропадом, правитель такой ненормальный, не стал его шкуру больше спасать, надоело. Государь милостив. Андрей Васильевич, и умеет прощать оступившихся, осторожно возразил Друцкий. Юродивый на паперти, пусть грешников прощает. опять отхлебнул вина зверев. А царь измену должен карать, чтобы страну не разъедала. Измену выкорчевывать, верность возвеличивать, такая его должность. А Иоанн, книжный червь, Руки заморать боится, чистоплюй. Попомни мое слово, Юрий Семенович. За его великодушие народу потом не раз кровью платить придется. Надеюсь, про мысли си ты более никому не сказывал, кашлянул гость. Времена ныне такие. Иной и оказаться может. Говорил, хмыкнул Зверев. Хм, царю глаза прямо и сказывал. Так что доносить ни к чему. Он про меня все знает, не обольщается.